18. Я еще не сформулировал поставленную перед собой задачу, но подсознательно чувствовал, что надо отъехать подальше от шоссе. Эта дорога шла мимо полей, нарезанных ломтями и отделенных друг от друга защитными лесополосами. Вероятно, зимой ее хорошо укатали и иногда ездили в какую-нибудь из невидных отсюда деревень. Сейчас же, наполовину протаявшая, покрытая ямами и стиснутой осевшими сугробами, дорога стала для легковых машин непроезжей а для грузовиков слишком узкой. Я мчался, не избавляя скорости. Во мне еще теплилась надежда, что преследователи не решатся покинуть шоссе и оставят свои намерения. Но пельфронтера остановился, а потом, клюнув носом так, что встал почти вертикально, тоже съехал на снежную дорогу. Эти уроды решили испытать судьбу до конца. Возможно, они и в самом деле ничего не боялись, и Вадим их просто недооценивал. И, ударяясь от шоссе, я сам мог ожидать выстрелов вслед. Я прибавил газу. Несмотря на сильные морозы, в середине дня все-таки выходило по весеннему теплое солнце. Снег подтаивал, а потом смерзался, превращаясь в нечто похожее на сахар или очень крупную соль. Ехать по нему было столь же трудно, как по глубокому песку. Машину водила, я то и дело рисковал воткнуться в тесно сдвинутые мерзлые сугробы. Я летел, ожидая, когда наконец появится какая-нибудь перпендикулярная лесополоса, образующая закрытый поворот. Наконец, справа поле оборвалось, и земля, кое-где выдутая до прошлогодней травы, резко ушла вниз. Дорога продолжала бежать уже по краю довольно крутого холма, а впереди показался кусок настоящего леса. В одном месте снежная яма тянулась метров на десять. Я ворвался в нее и сразу почувствовал, как теряю опору. Вздымая фонтаны сухой снежной крошки, машина ползла вперед, словно колесный пароход. По днам шуршало. Это было верным признаком того, что я вот-вот сяду на мосты и буду вынужден встретить врагов в плачевном состоянии. Скорость падала. Тогда прямо на ходу, чего никогда не делал, щадя машину, я выдернул рычаг раздатки, включая пониженную передачу. И уже просто чудом дотянул до края ямы. Передние колеса зацепились за твердый снег и рывком выдернули меня на дорогу. Быстро свернув за угол леса, я проехал метров пятьдесят. Потом выскочил из машины и на бегу, вынимая стечки, набросился к повороту. Невидимый из-за деревьев, ко мне несся джип преследователей. Я взвел курок и взял пистолет двумя руками, как учил майор Ткаченко. Однако приближающийся рев двигателя вдруг сделался сильнее, поднялся до совершенно невообразимого грохота, а потом затих. Хлопнула дверца, потом вторая, невнятно зазвучали голоса. «Они сели в той длинной яме», — понял я их короткобазной машине не хватило инерции. Я утер пот со лба. Можно было развернуться, вылететь за поворот и очередями расстрелять их всходу, пока они заняты собой. Но мне не хотелось этого делать, ни из жалости или других человеческих чувств по отношению к этим людям. Мне было абсолютно все равно убивать или не убивать неизвестных бандитов, гнавшихся за мной из самого города. Просто я невероятно устал от убийства хакановской семьи, и сейчас мне хотелось столько покоя. И, в общем, я не сильно волновался, что они знали меня в лицо и наверняка записали номер моей машины. Такие типы не заявляют в милицию, а достают своими средствами. А к этому времени я уже надеялся избавиться от всего и уйти на дно в соседней области. Теперь, возможно, они отстанут, устало подумал я, сунул пистолет в карман. Издалека послышались ритмичные завывания мотора. Они все-таки решили гнаться дальше. Выглянув из-за поворота, я увидел, что водитель газует в раскачку а двое других остервенело толкают оппель сзади. «Значит, их трое», — равнодушно отметил я. Потом пассажиры запрыгнули внутрь, снова хлопнула дверца, и вытолканная машина понеслась дальше. Сама судьба давала этим идиотам последний шанс остаться в живых, но они пренебрегли такой возможностью, и теперь им осталось пенять только на себя. Отбежав, я снова перехватил свечки над двумя руками и, несколько раз глубоко вдохнул стал ждать. Через несколько секунд серый джип вылетел на меня. Глядя в американские боевики, я всегда поражался малой действенности огня. На протяжении многих кадров машина с бандитами уходила от погони. По ней стреляли десятки полицейских, лупили длинными очередями, палили из всех видов оружия, но убегавшие оставались невредимыми. Пока не появлялся супергерой, который загораживал дорогу трамваем или прыгал на капот с вертолета. Когда до машины осталось метров десять, я дал короткую, всего в три выстрела, очередь по передним колесам. Этого оказалось более чем достаточно. Черные покрышки сплющились, джип резко клюнул носом, едва не перевернувшись через капот, но удержался и пополз как утюг, теряя скорость. Окно правой двери было опущено, я дал очередь туда. И, как ни странно, тоже не промахнулся, потому что водитель упал на руль, неуправляемая машина вильнула влево, ударилась бампером в сугроб, и заглохла через пару метров. Переставляя пистолет на одиночный огонь, у меня ведь осталась только одна эта обойма. Я обижал «Опель» сзади. Пассажиры, имея единственную дверь для выхода, по одному выскочили наружу. Я снял их легко, как каких-нибудь фазанов. Впрочем, нет, фазанов я не стал бы стрелять ни при каких условиях, ведь они никогда не причиняли мне зла и не угрожали опасностью. Я подстрелил их равнодушно и холодно, как фашистов, убегающих из подожженного танка. Потом подошел, и пока они не расползлись или не начали звать на помощь, хотя вряд ли кто-нибудь услышал бы их в этом пустынном месте, быстро добил двумя точными выстрелами. Перебравшись через сугроб, я открыл водительскую дверцу, едва увернувшись от выпавшего на меня младшего Решетова. Вся левая сторона его шеи была в крови. Я не стал проверять, мертв ли он, или просто потерял сознание от шока. Сделал контрольный выстрел и, наконец, убрал пистолет. Все было кончено меньше, чем за минуту. В воздухе еще кричали вскивоженные галки. На снегу, около машины, валялись три трупа. На душе у меня царил пустой, отстраненный покой. Этих троих я убил без эмоций, совсем не так, как Хаканова и его семью. Сделал работу фактически походя, с ощущением легкой усталости, совершенно профессионально, не напрягая нервные окончания чувствуя теперь лишь досаду от необходимости возиться с мертвецами и их подбитой машиной.